Глава 29. Что он сейчас сказал? Не поверил своему слуху герцог. Вы не ослышались, ваша светлость. По данным перехватов переговоров, это пожелание широко распространено в обхиде технаборгов, и пользоваться ими может только Ирша поспешила подтвердить услышанное с экрана головизора, побывавшей у них. Они несколько часов втроем следили за исходом поединка на арене. Не сказать, что этот странный, грязный, оборванный гуманоид с некрасивыми, короткими, обрубленными ушами вызывал симпатию, как своими необычными внешним видом, так и боевыми способностями. Джанелдрину было ясно: окажись он в подобной ситуации, потребовалось бы гораздо меньше времени, чтобы одним своим рыцарским мечом порубить всех этих дилетантов. Спорную ситуацию вызвала парочка дворферов привезенных с удаленного планетоида из кластера темных миров, щупальца которых необратимо выжигали всю нервную ткань в области касания. Тут исход поединка был 50 на 50 с долгим лечением в госпитале флота. Этот инопланетянин надо признать, один справился с ними оригинальным способом, разменяв лишь правую руку. Аристократ изредка подсматривал, как обнаженная молчаливая девушка не отрывает глаз от своего возлюбленного господина. И чем он завоевал ее сердце. Обычный чуть посимпатичнее оркестра гуманоид. И вот, пожалуйста, он оказывается еще и прокаженный. Она же от него должна бежать, как от плазмы. Аша, скажи, этот Олег действительно борг? Герцог пристально посмотрел на рыжую кошка-девочку, пока Черная наконец вспомнила и сподобилась подбирать для нее гардероб. Да, он из Империи. Снова тихо ответив, опустила голову. Почему ты оказалась с ним? И главный вопрос: почему он тут? Борги не способны покинуть свою планету без специального корабля. Отсюда вывод: либо их корабль висит на орбите, либо он такой же избранный, как святой мученик Варава, смог избавиться от нанитов. Господин, пришли новые оперативные сводки. Их корабль напал на пограничную колонию Габлетов в кластере б 15 разбил весь оборонительный флот с помощью новых орудий. Связь с колонией потеряна. Он никак не может быть здесь, пока не разгрузится. Они идут за нами. Так же еле слышно обреченно промолвила Аша. Джанелдрин не выдержал и подскочил к ней вплотную, и затряс апатичную девушку, чем напугал сразу обеих. Да расскажи наконец о нем! Милорд, сир, не стоит на нее сейчас так давить. Она все расскажет. Правда, подруга, Ты помнишь, мы вместе учились в лётной академии. Как поцарапались из-за того молодого инструктора Тигромена, разодрали друг другу форму и хвосты в лохмоте, а потом сидели на гауп-вахте». Ирша тоже подсела рядом и подала такой же, как на ней самой, зеленый летный костюм. Какого еще инструктора? Ревнивый тон Герцаго мог охладить вулкан. Брюнетка зародилась, отмахнувшись ручками, попыталась оправдаться. Ваша милость, ну когда это было? Так давно и уже неправда. Не обращайте внимания, только вы мой единственный господин. Аша пристально вгляделась в сакурницу. Её уголки губ немного приподнялись. Вижу, узнала. Не бойся нас, мы твои друзья и снова отбивать у тебя твоего красавца я не буду. На экране самаха прихрамывая дошел до развалин и скрылся внутри. Стены были еще достаточно высокими, чуть выше уровня деревьев, но вместо крыши чернела дыра. Ирша, ты, оказывается, та еще хищница, то рабит то той кого я еще не знаю. Температура в гостиной стремительно понижалась. Милорд был или делал вид, что недоволен. В разговор торопливо встряла Аша. Я все расскажу, если пообещаете мне помочь спасти Олега. Опытные шпионы переглянулись. Их мнимое препирательство положительно подействовало на состояние гостей. Милорд встал и положил руку на эфес меча. Я, Герцог Джанельдрин из рода Фальденрес, даю тебе обещание, что сделаю все возможное, чтобы спасти Олега Эльруса Самахапа. Спасибо, милорд. Я вам очень благодарна, но нужно обязательно вызволить этого мужчину. Он нашел способ, как нейтрализовать колонию нанитов и живым покинуть империю, а еще он неоднократно спасал мне жизнь. Несомненно, он достойный звания рыцаря. А также является ценным источником информации о наших противниках для королевства. Вот только мы никакими силами не сможем пробить этот магический купол, чтобы его перебросить в другое место. А сам он, боюсь, не доживет до десятого раунда. Видели? Он весь изможден. Его, наверное, пытали, как меня местные палачи. Тебя пытали гоблиты? Что ты им рассказала? Перебил Герцог то же, что и вам, что он Борг и прилетел со мной из империи. Да, вроде и немного, но и немало. Скорее всего, они испугались обнародования этой крамольной информации и решили избавиться от нового святого, как еретика на арене. Если мы его украдем, за нами в погоню отправят все их спецслужбы. Фанатики не допустят утечки доказательства о появлении очередного мученика. Осмелюсь добавить, господин Имперцы, видимо, тоже не хотят допустить утечки информации. Ирша обратила внимание на недавнюю атаку колонии. "Ты права, Тенци, не становится наш новый друг. Так на чем мы остановились? Продолжай, будь добра. Он истощен, потерял много своих симбионтов. Ему для восстановления нужно передать металлические бруски, что были на нашем корабле. Как бы его найти и забрать? Как назывался ваш межзвездный аппарат?" высочество хлопнул по нагруднику, чтобы высветить визуализацию поисковой системы. Шлю орел. Поглядите, так этот та орухлить, которую нам в вместе с Сашей на рынке. Аристократ сверился с данными своего голографического ежедневника и широко заулыбался. Вот сказочное везение! Спасибо тебе, мама-кошка. Шутливый герцог словил недовольные взгляды обеих кашкодевочек. Господин, Кором занегодовали они. Ирша, прыжками за транспортом. Летим на свалку. Безапелляционно скомандовал герцог. Трансляция все не заканчивалась. Видимо, что-то пошло не по сценарию у строителей. Раздался громогласный рев над всей территорией. «Эль Рус, выходи и сдавайся, стражи! Твоя первая битва закончена. У нас ты можешь отдохнуть, подкрепиться миской пиолии и освежиться стаканом вина. Не испытывай наше радушие. Эль-русские не сдаются. Да, еще говорят, ваши тюремщики не умеют готовить пиолию. Я здесь отдохну. Послышался крик из каменных развалин. Какой бесстрашный храбрец твой Исамахаб. Я бы назвал его отмороженным сервигголовой, только что он изменил правила следующей битвы. Теперь все будут охотиться только на него, прокомментировал Ляш и Джанэлдрин. Он просто немного наивный и совсем не знает местных порядков. Растроена, потупилась та, Все делает по велению своего сердца. Уважаемые зрители, в связи с отказом покидать арену победителям первой битвы, по закону халифата для него меняются правила дальнейшего прохождения наказания. Подобные случаи в истории сражений были достаточно редки и заканчивались весьма плачевно для выскочек. Чувствую сейчас ваше негодование в ответ на проявление неуважения этого пирата ко всем нам. Но осталось подождать совсем немного, и на ристалище выпустят сразу всех тех, с кем он должен был встретиться в следующих битвах, Они выпотрошат его внутренности и растащат на память себе по кусочку, вещал с экранный диктор. Вот что я говорил, ему осталось жить до конца завтрашней молитвы потому что за его голову всем назначат амнистию. Кашка девочка лишь хлипнула в ответ: